Глава 20. Брось и беги. Мне нужен Атрощенко, выкрикнул Стерхов, убежав в ординаторскую. Юная медсестричка испуганно рынула к выходу. Сейчас, подождите, позову. Атрощенко прилетел в ординаторскую уже через минуту. Что случилось? Это я, представился он. Вижу, нужна ваша помощь. Нельзя же так, в самом деле, Анна Сергеевна. Стянув с головы чепчик, он вытер вспотевшее лицо. Напугали сестричку, пришлось отпаивать валерьянкой. «Я рад, что вы еще на работе». «А я-то как рад!» Отрощенко кисло улыбнулся. «Могли бы не волноваться, у меня ночное дежурство. Чего вы хотите?» «Вот», — она показала пакетик с пулей. «И что?» «Возможно, его отправили из хирургии в криминалистический отдел. Мне нужно выяснить, когда это было». «Ну так посмотрите, сопроводительные документы, чего проще». «Их нет, в этом-то все дело». Пуля связана с гибелью Виктора? Вероятно. А Трощенко взял пакетик с пули и посмотрел на просвет. Здесь был записан наш унифицированный шифр, но он со временем стерся. Писали с шариковой ручкой. Остался оттиск. Он подошел к столу, включил настольную лампу и взял в руки лупу. Присмотревшись, врач сказал, вам повезло. Я разглядел три из четырех цифр идентификационного номера. И самое главное, литеру. Что теперь? С надеждой в голосе проронила Анна. Будем искать историю болезни стационарного больного. Она хранится 25 лет и только потом переправляется во внешний архив. Он поднял голову и поискал кого-то глазами, потом поинтересовался у пожилого врача. Геннадий Фёдорович, где ключи от архива? Тот ответил: Спросите у Светочки. Где она? Ах, да, я сама оставил её в процедурной. А Трощенко вышел из ординаторской, но скоро вернулся и поманил Ланну рукой. «Идемте!» В архиве им пришлось задержаться, и из-за отсутствия четвертой цифры в шифре пришлось пересмотреть все карточки на двух стеллажах. Наконец, Трощенко вскрикнул. «Вот он, голубчик, есть отметка об извлеченной пуле. Ее, кстати, отправили в Урутинский следственный отдел. «Дайте сюда», — Стерхова протянула руку. «Лучше записывайте, а я буду диктовать». она достала блокнот Диктуйте. Большаков Сергей Сергеевич, 1979 года рождения. В госпиталь привезла скорая помощь с огнестрельной раной в плечо. Сотрущенко поднял глаза. Описание ранения нужно? Нет, есть то, что объясняет происхождение огнестрела. Так, так. Он пробежал глазами. Ага. Самострел. Выстрелил в себя, когда рассматривал пистолет отца. Было бы интересно знать, кто у него папаша. по форматаллан. Судя по тому, что сына доставили в госпиталь, а не в районную больницу. Отец военный или служил в полиции? Адрес есть? Пишите. Переулок Калашников, дом 15, квартира 5. Что-нибудь примечательное? Рана старая, загноившаяся, ещё немного и началась бы гангрена. Ого, как. Дата госпитализации 26 сентября 2001 года. Втроем, как поднял глаза. Спустя три дня после гибели Виктора Стерхова смотрела на него, и ее взгляд был жестким и одновременно тревожным. Давность рана можете определить по описанию. Да тут и определять не надо. Написано синим по белому. От трех до пяти дней. Спасибо. Стерхова закрыла блокнот и положила его в сумочку. Проводите меня к выходу, иначе я заблужусь. Вернувшись в полицейский бабон, она позвонила Рябцеву. Иван Николаевич, здравствуйте. Фамилия Большаков вам о чём-нибудь говорит? Кто-то уточнил. Здесь в округе? Да, скорее всего, был военным или служил в полиции. Моё бытное с некто Большаков занимал должность начальника окружной милиции. Он подчеркнуто повторил: милиции. Что за человек? Сергей Николаевич, обычный служака, кажется, уже умер. Сына знали? Говорили, что он был оболтусом. Его самого не знал, но припоминаю кличку. Лопата. Лопата? Она качнула головой. В рамках дела вызывает неприятные ассоциации. Неужели он причастен к смерти Савельева? Был ранен пулей, выпущенной из пистолета Савельева в тех же числах. Это тема. Едете к нему? Помощь нужна? Думаю, справлюсь. Она спрятала телефон и приказала водителю. Переулок Калашникова, 15. Водитель завел машину, но трогаться не спешил. Анна поторопила. «Едемте!» Он обернулся и произнес. «Я знаю Лопату. Он больше не живет на Калашникова. Продал квартиру». «И где он теперь?» «Теперь возит начальницу и живет над гаражом в ее доме». «Фамилию начальницы знаете или хотя бы место работы?» спросила Стерхова. «Горская, директор радиозавода». сказал водитель. Анна замерла и вдруг ощутила, что от волнения на лбу выступил пот. Едем в дачный посёлок по гравийке за деревня на мостом. Знаете где? Знаю. Намеренно не предупредив Горского о визите, Стерхова приехала в посёлок в 11. В окнах горел свет, и было ясно, что вы хозяева дома. Она позвонила, у входа калитку открыл небритый охранник, похожий больше на баджахеда. "Что такая?" Стерхова предъявила курочку. Як хозяйке. Охранник не спеша достал телефон и стал звонить. Ангелина Константиновна, к вам из полиции. Умолкнув, он перевёл взгляд на Анну. Фамилия Стерхова. Он повторил фамилию в телефон, после чего распахнул калитку. Проходите, дорогу знаете? Знаю, бросила Стерхова и уверенно зашагала к дому. На верхней ступени крыльца у двери её поджидала Горская. Вот ж не ждала. «Здравствуйте, Ангелина», — Анна поднялась по ступеням, решилась побеспокоить. «Визит официальный или дружеский?» «И то, и другое. Хотелось увидеться, а заодно пообщаться с вашим водителем». «У меня их двое», — сказала Ангелина, подчеркнуто безразличным тоном, как будто не принимая дело всерьез. «С Сергеем Большаковым. Ведь это он живет у вас в квартире над гаражом». «И все-то вы знаете», — Горская запахнулась в шаль. «Идемте в дом, не то подхватим простуду». Пропустив стерху вперед, она вошла и бросила горничный, которая закрывала дверь. «Сейчас же позвони Сергею, скажи, пусть придет в дом. Мы будем в гостиной». На языке у Анны вертелся вопрос, но пока они дошли до гостиной, он вылетел из головы, и она решила, что, наверное, он не был важным. «А мы с Евгением только что про вас вспоминали». Улыбаясь, Ангелина посмотрела на хаос, у которого сидел у камина в кресле. Он коротко кивнул. Стерхова ответила тем же. А по мне? Она села на диван. Надо же, как только я где-нибудь появляюсь, мне тут же сообщают, что обо мне говорили. Можно подумать, в Урутине и Энске обсуждают только меня. Мы обсуждали вечеринку у Дёмина, вы так подозрительно исчезли вместе с Тамрацким. Это была оконкасти и Стерхова, чтобы не сорваться, скромно потупилась. Между тем взгляды Горского и Хаустова были устремлены на неё. Мне нужно оправдываться? поинтересовался Анна. Это не обязательно. Мы из Добратским коллегиу ехали на одном такси. Что в этом подозрительного? Должна предупредить, заметила Ангелина. Олег опасный человек. В моей сумочке всегда лежит заряженный пистолет, заметила Стерхова с одной только целью по ипотировать. Горская рассмеялась. Вы не совсем поняли, он просто бабник. Милая дамочка, подключился Хауст. Настоящего мужика, если нужно, пистолетом не остановишь. С довольно глупым молодечеством в словах Хаустова прозвучал опасный подтекст. Разговор принимал иную окраску, и это крайне озадачивало Анну. К чему вела Ангелина, говоря про Домрацкого, так осталось не выясненным. В комнате появился водитель, который подвозил Анну. "Звали? С тобой хотят поговорить. Вы, кажется, знакомы?" сказала Горская и указал на стерву. Водитель перевёл на неё взгляд и уважительно поприветствовал. Добрый вечер. Вы Большаков Сергей Сергеевич, восемьдесят первого года рождения, сухо осведомилась она. Да, всё так и есть. Нам нужно побеседовать. Следующий вопрос она адресовала Горской. Где можно поговорить без свидетелей? Кабинет мы уже устроим, Ангелина направилась к двери и жестом пригласила их идти следом. Когда все трое поднялись на третий этаж, она сказала: «Савелий Павлович, уехал в командировку, здесь вам никто не помешает». Войдя в кабинет, Стерхова обернулась, желая убедиться, что дверь плотно закрыта. Потом она устроилась за столом и бросила Большакова. «Садитесь». «Вы из полиции?» Он тоже сел. «Я следователь, Анна Сергеевна Стерхова. Расследую дело об убийстве семьи Савелевых. Вы попали в поле зрения следствия, и вот мой первый вопрос». «При каких обстоятельствах вы получили огнестрельное ранение в сентябре 2001 года?» «С чего вы взяли?» – начал он, но Стерхова его прервала. «Врать не надо, я видела вашу историю болезни». «Ну, хорошо, скажу. Советую говорить только правду. Мне нечего скрывать». Большаков открыто улыбнулся. «Играл с личным оружием отца. На тот момент вам было 22 года», – сказал Ланн. «Слишком взрослый мальчик, чтобы играть». Тогда, скажу по-другому, взял в руки пистолет и случайно выстрелил в себя. Где и когда это произошло? Все, как вы рассказали, в сентябре 2001-го в родительской квартире. Точной даты не помните? Конечно, нет, это же не день рождения. Сцепив пальцы, Большаков пристально смотрел себе под ноги. Стерхова не спешила, двигаясь по вопросам, которые составила еще по дороге сюда. Почему не обратились в госпиталь сразу после ранения? Этого я не помню. Кто вызвал скорую? Мать или отец. Когда поднялась температура, сразу же и вызвали. И что же они в течение нескольких дней не замечали, что их сын ранен? Я не говорил, просто сидел в своей комнате. Сейчас я скажу вам одну очень важную вещь, начала Анна. Ну? В ожидании он поднял глаза. У меня есть пуля, которую 20 лет назад извлекли из вашего плеча. Откуда она взялась? Дело вроде не возбуждали. Все те годы яpull хранил в следственном отделе. Подумав, Серхов решил их приврать вместе с официальными документами. И что мне с этого, Серхову Протинову? Ну, я не знаю, лет 10, может, 15 строгого режима. Не надо меня пугать, выкрикнул Большаков и отвернулся. Всё зависит от того, какое участие вы принимали в убийстве Савельевых. Если убивали собственноручно это одно дело, Если присутствовали при убийстве и не сообщили в милицию, совсем другое. Да отстаньте вы от меня. Не знаю я никаких Савельевых. Врете. Ведь это Савельев выстрелил в вас после того, как его машина врезалась в дерево. Не было такого. Доказано баллистической экспертизой. Пуля, которой вас ранили, выпустили из пистолета Савельева. Все. Ни на какие вопросы больше не отвечаю. Дайте мне адвоката. Большаков скочил на ноги, зацепил настольную лампу, и та упала. В кабинете воцарилась полная темнота. Стерхво подняла глаза, и ей показалось, что рослый Большаков походит на чёрную гору. В памяти всплыли мост, темнота и силуэт огромного человека. В темноте мы с вами уже встречались, она медленно поднялась на ноги. А вода в ручье и вправду холодная. Большаков приблизил лицо, и она увидела неподвижные белки его глаз. Брось это дело, медленно произнёс он. Брось и беги. Живой тебя из города всё равно не выпустят. Стерхова попятилась, нащупала позади себя ручку двери и проговорила: Из Уротина никуда не уезжать. В ближайшие дни я вас вызову. А ты сначала доживи, прошептал ей вслед Большаков.